Ядовито поинтересовался Дэмиен, вставая. «Уж не палач ли? помогал в примерке. Девушка, которой было чрезвычайно неудобно стоять без опоры на одной ноге, промолчала.